Истоком Уссури Шесть лошадей для экспедиции были пригнаны на новгородский пост из маньчжурского города Хунчуня. Вернувшись от капитана Юнхава, проживальский не засиживался долго у новгородцев. 29 октября 1867 года в ючный караван экспедиции покинул залив Пуссиетт. Пржевальский держал путь к гавани Ольга, а оттуда на берега Уссури. Ягунов и два солдата были его спутниками. В день выхода из Новгородского выпал мелкий снег. К полудню его согнало, и караван брел по мокрой грязной дороге на север от Пассиета к посту Гладкому. Нужно было выйти по реке раздольная к Раздольному, а там уже следовать вдоль побережья Японского моря через Владивосток. Пржевальский шел впереди каравана. Караван переходил реки, поднимался на горные хребты, продирался сквозь кусты, обвитые виноградной лозой. Здесь можно было встретиться с тигром или барсом. Лебеди летели на юг. В буреломе слышался треск. Может быть, это тибетский медведь искал осенний мед в пустых дуплах. Прогремел выстрел... Горький дымок поплыл над лесной поляной. Пржевальский позвал Ягунова и вместе с ним стал рассматривать добычу. Вот он, редкостный зверь Мигауза. В ногах у охотника, захлебываясь пурпурной кровью, билась непальская куница. Ранее ее находили только в Гималаях, на Яве и Суматре, Теперь оказалось, что она живет здесь всюду. Красавица уссурийских дебрей попадет под нож препарататора За постом раздольном началась область шумящих корабельных лесов на полуострове Муравьево-Амурского. Трава так буйно росла здесь, что охотники и земледельцы осенью выжигали ее, пуская палы. Пржевальский ночами не раз видел огненные ручьи, бегущие в синей тьме, а над ними стаи птиц, вспугнутые огнем. За день до вступления во Владивосток великий охотник увидел в лесу одинокий куст рододендрона. Он свел вторично в этом году. На следующую же ночь темная туча над золотым рогом разразилась метельным снегом. Владивосток 1867 года можно было весь окинуть одним взглядом. Полсотни домов, казармы солдат, лавки — вот из чего слагался город у Тихого океана. Торговали там только одной водкой и морской капустой. Торговцы сбывали с аукциона здесь всякую заваль купленную в Гамбурге или Шанхае. Пока на звонкой замерзшей земле держится и сверкает первый снег, надо идти на охоту. Глухой лес вставал стеной за крайними домишками города. Там пришлось гнаться, расстреляв все заряды штуцера с револьвером в руках за стадом пятнистых оленей Аксисов. Родина их — Индия, Изонские острова. Первая охота не принесла ничего. прожевальский горячился и расстреливал заряды зря. Зато в следующий раз он убил одного Аксиса. По свежему снегу утром 17 ноября караван вышел из Владивостока. Начались приключения с ночевками в брошенных избах, переходы во время метелей. Вороны сопровождали караван все время, ночуя вместе с спутниками в лесу. Люди спали — а на деревьях вокруг лагеря сидели зловещие птицы, образуя черную гирлянду, освещенную трепещущими отблесками костра. После одной из таких ночевок в снегу голодные и изябшие люди спустились в долину реки Гнилая. Четыреста верст отмерил Пржевальский. В долине реки Гнилая, отдирая сосульки от усов, Он впервые расположился на отдых в теплой избе села Александровка. Здесь он прожил десять дней. Из долины реки Гнилая экспедиция двинулась к гавани Ольга берегом моря через отроги хребта. Над незамерзающими речками кружились черные дрозды. Могучие кедры склоняли над тропой ветки, отягощенные спелыми шишками — Пржевальский, забавляясь, сбивал шишки пулями. Ночью у костра он грыз орехи. Когда дорога приводила к самому морю, путники находили на отмелях огромные китовые кости, раковины, морские звезды, мерцающие среди выкинутых океаном водорослей алые медузы. И штабс-капитан вместе с гимназистом бегали по холодным мелям, как дети, собирая подарки морских глубин. Ноябрьский дождь согнал снег, но вслед за дождем грянул мороз. Выносливые солдаты, стуча зубами от холода, вертясь у костра, говорили, что у них с одного бока Петровки, с другого Рождество. Пржевальский сидел у костра. Ореховая шелуха примерзала к его усам. Держа чернильницу у огня, он записывал в дневник события дня, итоги постоянных наблюдений. В декабре 1867 года, после многих лишений, Пржевальский завершил свой поход и пришел в гавань Ольга. Но это была только часть пути, ведь надо было попасть еще на Уссури. Шести дней было достаточно для отдыха. Он двинулся к реке дальний, достиг ее верховьев и по голубым сугробам, При холоде в 27 градусов перешел через горы Сихоте-Алинь. Прорубая кинжалом дорогу в лесных дебрях, проживальский шел по следам тигров к реке Уссури. Новый год он встречал в дымной избе, где ел холодную кашу, сваренную из последних горстей пшена. Через неделю измученные люди вступили в станицу Буссе. Теперь только можно было сказать, что поход закончен. Так в дни, когда от мороза железо прилипало к рукам, а птицы замерзали на лету, четверо смельчаков прошли насквозь тигровую тайгу и снежные горы.